Глава седьмая А, а ты привезешь мне из Филадельфии подарок?» Встретил меня вопросом Женька, не успел я переступить через порог дома. «Не из Филадельфии, а из Белфаста. Ты все перепутал, сын. Тебе мама про мою поездку рассказала?» «Ага». «Придумал, какой подарок хочешь?» «Кролика». «Живого?» «Ага». «Его же малявка съест». «А я кролика в клетке держать буду». «Это жестоко, держать его в клетке. Ты бы хотел, чтобы мы с мамой держали тебя в клетке?» «Тогда мы малявку в клетку посадим», — недолго думая, заявил Женька. «А малявку тебе не жалко?» «Жалко, но она же кролика съест». «Выходит, единственно правильное решение — не заводить кролика. Тем более, что совершенно нет смысла везти его из Белфаста, когда кролика и у нас купить можно. Ты подумай над подарком еще». «А перед сном обсудим». Мы вместе прошли в гостиную. Жена сидела в кресле с планшетом в руках, а Арсия листал какую-то книгу, уютно устроившись в углу дивана. Я подошел к нему и взглянул на обложку книги. К моему удивлению, это был атлас-определитель птиц из моего кабинета. «Чем тебе заинтересовала эта книга?» «Видел несколько птиц и захотел узнать, как они называются». Под крышей дровяного сарая семья пеночек живет, а под навесом Байрона — зарянки. За озером на дереве копчики гнездо свили. Я видел, как черный корж, он хотел их прогнать, а они вдвоем от него отбились. А еще на нашу вишню прилетели три дубоноса. А я даже не знал, что у нас такие красивые птицы водятся. Твоя любознательность похвальна, но почему-то ходил на озеро. Я недовольно нахмурился. Тут же встрел Женька. «Мы не ходили на озеро. Мы перед озером были. Оттуда еще лучше все видно. И Байрон с Малявкой тоже с нами были». «Интересно, а как ты рассмотрел, что это копчики? Да еще с такого расстояния». Мой вопрос был адресован старшему сыну, но ответил на него опять младший. «Я через бинокль смотрел, а Арсия через прицел». «Что значит через прицел? Вы брали с собой винтовку?» Я был готов вспылить, но тут в разговор вступила мама. «Винтовку твою никто не трогал. Дети брали старое ижевское пневматическое ружье. Они спросили у меня дозволения. Я им разрешила и пульки с собой дала». Говоря это, она даже не оторвала взгляд от планшета. «Стреляли в кого-нибудь?» «Я им мишени распечатал на принтере и взяла слово, что по животным стрелять не будут». Жена поставила точку в этом разговоре. Я решил, что привезу детям в подарок. Это будут два хороших бинокля и фотоаппарат с мощной оптикой. Может быть, благодаря этому подарку у них появится такое интересное хобби, как фотоохота. Я вышел на кухню и отправил сообщение в Белфаст своему другу с просьбой подготовить подарок, так как времени ходить по магазинам у меня не будет. Сзади подошла жена и обняла меня, прижавшись к моей спине. «Ты надолго в командировку?» «Два дня. Ты же знаешь, что у нас нет лабораторных электродуговых печей большой мощности, только промышленная. А промышленную никто не разрешит останавливать ради эксперимента. Ближайшая лабораторная печь в Белфасте. К тому же она самая мощная из всех существующих сегодня». Наша институтская печь выдает на дуге максимум 4000 градусов по Цельсию, а Белфастовская способна выдать 12000, то есть втрое больше. Я был против попыток нагреть объект в печи, тем более, что мы даже не попробовали проводить опыт в нашей. Но Международный консилиум настаивает на таком эксперименте. Вот и решили весь эксперимент с нагревом проводить в Белфасте, чтобы не повторяться в случае неудачи с нашей печью. Хотят по спектру определить полный состав. Мы уже его нагревали до полутора тысяч градусов, и ничего, пшик. У меня впечатление, переходящее в уверенность, что объект поглощает тепло и перебрасывает его куда-то. Но как доказать, если мы не можем ничего обнаружить? «То, что вы изучаете, этот прибор, что ли?» «Секрет», — улыбнулся я. «Аль забыла». «Так вот, переброска тепла начинается только при определенной критической температуре. Мы смогли увеличить температуру объекта до двух градусов по Цельсию, а сразу после этого показателя начинается мгновенное поглощение тепла. Тупик полный». В сотой доле миллиметра от его поверхности бушуют полторы тысячи градусов, а ему хоть бы хны, как будто вокруг него некое силовое поле, и наша наука не в состоянии его определить. «Я уверена, что рано или поздно вы разберетесь с этим феноменом», жена плотнее прижалась к моей спине. «А пока давай я тебя накормлю». «Я хочу поговорить с твоим братом наедине», Цезарь взглянул на Гена. Его приемыш стоял, прижавшись к боку брата, улыбаясь во весь рот. Ген поднял глаза на брата, и когда тот утверждающий кивнул, вышел из кабинета Цезаря. В сопровождении Ура он отправился в свою спальню, где, усевшись на скамью, стал ждать. «Ты понимаешь, что я хочу поговорить с тобой о брате?» Цезарь владел языком кельтов, поэтому общение с Галлом не составляло для него труда. «Да, понимаю». Арс уже успел отойти от приятного шока, постигшего его, когда он узнал, что его ген живет в доме Цезаря на правах римлянина. «Не скрою», — продолжил Цезарь, — «мне было бы гораздо спокойнее, если бы ты оказался мертв. Именно это и должно было произойти сегодня на арене». Ведь все, кто знал секста, ставили на него. К моему удивлению, этого не произошло. Впрочем, Центурион 16-го легиона Эакабус Ремус, знающий о тебе не понаслышке, уже поведал мне о подвигах, совершенных тобой в те дни, когда ты сражался в рядах Верценгетерикса. Теперь мне понятно, почему у секста не было ни единого шанса. Думаю, что ты даже не догадываешься, что там, под Олезией, мои командиры назначили за тебя награду, немалую награду. Ты меня несказанно удивил, Эльфо, и я, признаться, до сих пор нахожусь в некотором замешательстве. Я мог бы посодействовать твоей службе в рядах римской армии, мог бы предложить тебе продолжить карьеру гладиатора в качестве рудиария на особом положении. «Уверен, что ты затмил бы славу Гая Ганника, но все это меня не устраивает», — цезарь задумчиво рассматривал стоявшего перед собой юношу. «Не устраивает всего лишь по одной причине. Если ты будешь находиться в Риме, я не смогу помешать твоему общению с братом». А в этом случае по Риму неизбежно пойдут разговоры, и в скорости все будут знать, что он не является моим племянником. В случае разоблачения я буду вынужден избавиться от него, отправив его куда-нибудь в провинцию, в качестве пусть и привилегированного, но все же раба. Тебе также предстоит стать рабом, и вовсе не факт, что вы будете вместе». «Возможно, и скорее всего, тебя продадут в какую-нибудь школу гладиаторов. Став гладиатором снова, тебе придется завоевывать свободу на арене. То, что ты сможешь ее заслужить, также не является убедительным фактом. Скорее всего, ты умрешь гораздо раньше, благодаря трагической случайности». «Почему бы тебе не отпустить нас в Галлию?» Голос Арса звучал тихо и немного грустно. «Я думал над таким вариантом. Я мог бы отпустить вас домой и даже выделить конвой в сопровождении, чтобы вы добрались до своего выселения без помех. Но такой вариант не устраивает меня. Не для того я дал твоему брату свое имя и ввел его в знаменитый патрицианский род Юлиев, что произошел от самой Венеры, чтобы потом он превратился в гальского землепашца где-то на убогом отшибе Римской Республики». «Ты только представь себе, твой брат Ген сегодня является представителем пусть и не самого знатного, но древнего и богатого рода Октавиев. Гай Октавий, которого в Риме благодаря моим стараниям считает отцом твоего брата, был знаменит тем, что организовал разгром остатков армии Спартака, утвердив славу Рима в величайшей войне рабов». «Благодаря моему влиянию твой брат станет одним из могущественных людей республики. Как видишь, я предлагаю твоему брату альтернативу, просто несравнимую с тем, что предлагаешь ты». «Неужели такое возможно?» — в голосе Арса слышалось смятение. «Если ты, Цезарь, действительно способен сделать Гена счастливым, я готов прямо в этой комнате броситься грудью на собственный меч» чтобы не мешать тебе. «Только твоей крови мне не хватало в этом кабинете», добродушный вывез голос, рассмеялся Цезарь. Смех донесся до комнаты Гена. Поняв, что брату ничего не грозит, Ген с облегчением вздохнул и расслабился. Как только волнение покинуло его, Ген почувствовал, что переживания возбудили в нем аппетит. Он вскочил на ноги и помчался на кухню. Преданный Ур затрусил следом. «Сейчас меньше всего на свете. Я хочу, чтобы ты умер. Сегодня утром я этого жаждал. Когда мне доложили, что ты будешь сражаться с секстом, я воочию решил увидеть твою кончину. Ты выжил, обрел брата. И именно ради твоего брата я больше не хочу, чтобы ты умирал, поскольку он не простит меня за это». «Он сегодня носит имя Гай-Октавий Фурин, имя моего трагически погибшего, внучатого племянника. И я не хочу, чтобы в этом положении вещей хоть что-то изменилось. Да, Эльфо, я клятвенно обещаю тебе, что приложу все силы, чтобы сделать Гая-Октавия Фурина счастливым. Если тебе недостаточно этого...» «Я могу поклясться своими и твоими богами», — продолжил разговор Цезарь. «Мне достаточно твоего слова, Цезарь, а теперь скажи, что делать мне. Я согласен с тем, что если я останусь в Риме, Ген будет стремиться искать общение со мной, и твои планы рухнут. В то же время я никак не могу понять, зачем тебе это все нужно. Считай происходящее моей прихотью». Когда я впервые увидел его, у меня возникло желание всего лишь слегка облегчить его участь. Но на следующий день созрел четкий план, и я постепенно привожу его в исполнение. Может быть, я узнал в твоем брате себя. В любом случае, я не знаю четкого ответа на твой вопрос. Клятву я тебе дал и выполню ее, чего бы мне это ни стоило». Ты же, в свою очередь, должен убедить его остаться, а сам уйти. Можешь уйти домой, я дам тебе все необходимые грамоты и документы. Они помогут тебе достичь дома беспрепятственно, в том случае, если ты не нарвешься на лихих и бесчестных людей. Днем у разбойников нет шансов схватить тебя и продать в рабство, а вот сон свой ты должен будешь обезопасить». «Для этого тебе придется спать только в тех населенных пунктах, где есть наши гарнизоны. Я прикажу выдать тебе документы, благодаря которым ты сможешь спать прямо в казармах». «Что мне сказать брату?» «Я думаю, что ты найдешь нужные слова. Можешь пожить здесь два-три дня, но не больше. За это время ты должен убедить брата остаться». «Будем надеяться, что ты без приключений доберешься до лесов родной Кельтики. Отдашь мое письмо наместнику в Лугдунуме, и вместе с ним решите, чем ты займешься на родине». Два брата лежали на одной кровати и разговаривали. Окутанные плотной ночной темнотой, они слышали дыхание друг друга, чувствовали тепло от близких тел и были счастливы. Арс благодарил судьбу и богов, хранивших брата за то, что ему не выпало и сотой доли тех испытаний, что перенес он сам. Мысленно вознося молитву всем богам Рима и Галлии, он просил их, чтобы они хранили Гена и впредь. Еще он просил у богов помощи в поиске правильных слов, способных убедить брата в необходимости их скорой разлуки. «Арс, я хочу пойти с тобой». «Нет, Ген». Ты останешься. Разве тебе здесь плохо? Мне здесь нравится, но я хочу, чтобы мы больше не расставались. Однажды мы все равно расстанемся. Меня могут убить на арене или на войне. Зачем оттягивать неизбежную разлуку?» Арс тяжело вздохнул. «Когда-нибудь я обязательно вернусь, чтобы увидеть, кем ты стал». «А ты? Кем станешь ты?» «Не знаю». «Честно сказать, меня не оставляет ощущение, что я совершенно лишний в этом мире. Наш дом уже никогда не будет прежним, и поэтому я вовсе не стремлюсь увидеть его вновь. И ты не стремись. Твой дом здесь. У тебя есть все необходимое — кровать, конь, доспехи, в которых ты смотришься таким же щеголем, как и Цезарь. Даже пес у тебя есть». «И самое главное, у тебя есть тот, кто будет о тебе заботиться, как о родном человеке», — Арс постарался придать бодрости своим словам. «Ты, Цезаре, имеешь в виду?» Даген, Он очень хорошо обо мне заботится. Он строг и требователен, но сквозь эту строгость я чувствую и вижу его доброту ко мне. Я только не понимаю, почему он разлучил нас». «Он поступил правильно». Если бы мы были вместе, ты бы остался аулерком, а не римлянином. А сейчас, когда ты совсем немного прожил в доме Цезаря, разве ты не чувствуешь себя гражданином Рима? До того момента, как я увидел тебя на арене, я ни разу не вспомнил дом. Учеба, занятия, после школы тренировки оказались настолько захватывающими, что я и в самом деле уже начал считать себя частью Рима. Именно поэтому я ухожу. «Я не должен мешать тебе. Может статься, что через некоторое время ты даже не захочешь со мной знаться». Арс негромко рассмеялся. «Никогда, никогда не произойдет такого». Ген уткнулся лицом брату в плечо. «Я буду всегда тебя помнить, всегда любить и всегда ждать». «Ген Римлянин, кто бы мог подумать». Арс снова рассмеялся. В этом смехе была такая братская любовь, такая бесконечная нежность к нему, Гену, что Ген запомнил этот смех на всю оставшуюся жизнь.